Улица Знаменка, дом 10. Тени з мрачного прошлого. Марк Борич Шмитт. Особня Купчихи Лепёшкиной построен в 1890 году. Архитектор Фрейденберг. В 1930-х годах дом надстроен двумя этажами. Сегодня здесь находится Институт государственного права РАН, в годы советской власти Академия наук СССР. В середине В 1950-х годах в стенах института окопался закаленный боец идеологического фронта, академик Марк Борисович Митин, 1901-1987 годы жизни. На философской ниве Митин подвязался еще с 30-х годов, выдвинувшись в процессе очередной философской дискуссии, направленной на этот раз против марксистов-идеалистов. засевший в журнале под названием Марксизм. Когда в 1980-х годах стал наконец говорить о преступлениях сталинизма, об ответственности сталинского режима за уничтожение лучших представителей русской науки и инакомыслие на передовых учёных, то многие задавались вопросом: один лишь Сталин несёт ответственность за это? Да и откуда ему было везде успеть? Таким вот псевдоучёный, как Митин и помогали вождю. Наглядная демонстрация вреда, принесённого митинным нашей науки, является дискуссия в калычках по вопросам генетики и селекции осенью 1939 года. Митин выступил в ней вместе с Лысенко против Николая Ивановича Вавилова и его единомышленников. Судьба Вавилова к тому времени висела на волоске. Латянку жаловался Сталину, что Вавилов ему мешает. Кого знает, не стала ли это полемика, в ходе которой Вавилов блистательно обнажил некомпетентность и философское неежество своих оппонентов. Последние капли, окончательно определившие трагический излом судьбы выдающегося ученого. Именно Митин бросил Вавилову с трибуны. Вам надо решительно и серьезно перестраиваться. Вавилову, как известно, пришлось перестраиваться, В тюрьский Саратовский тюрьм великий учёный погиб в застенках от голода. Э, Митин, не стоивший одной тысячной интеллекта Вилова, сделал ещё один шаг вверх, и был назначен директором института Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК ВКПб. Сталин заявил по этому поводу: "В Мэли неучи сидят", и отправил Митина на усиление. Благодаря сложившейся сталинской практике превращавший не учи и ученых, а ученых в прах. Карьера бывшего посыльного из Житомира, окончившего лишь Институт Красной Профессуры, не защитившего ни кандидатской, ни докторской диссертации, развивалась стремительно. В 1939 году его избрали действительным членом Академии наук СССР вместе с Вышинским, бывшим меньшевиком, и самим Иосифом Виссарионовичем, который продолжал продвигать Марка Митина по службе. На службе у Митина была серьёзная. Он участвовал в подготовке программы партии, теоретически обосновал открытие Лысенко, писал биографию вождя. В 1933 году Митин в своей программной статье Сталин и материалистическая диалектика писал: "Сталин является крупнейшим воинствующим материалистом-диалектиком нашей эпохи". проанализировать хотя бы некоторые вопросы материалистической диалектики в работах Сталина дело большой сложности и бы замечательная простота, ясность, чёткость их работ представляет собой результат предварительно уже проделанной огромной гениальной теоретической работы. Многозначительный философский вывод. Временами философские фемиаммитины в адрес Сталина приобретал слишком причудливую форму. Нет ни одной статьи Ни одной работы товарища Сталина, которая не была бы примером творческого марксизма. Именно поэтому он не только воинствующий материалист-диалектик, но и крупнейший теоретик материалистической диалектики современности. К чему привела политика воинствующего материалиста-диалектика и какими отнюдь не теоретическими методами он озаправлялся с понятиями известным? Не знаем, владел ли Митин грузинским языком, излагая свои мысли. В 1906-1907 годах товарищ Сталин в целом ряде своих статей, опубликованных на грузинском языке на Кавказе, даёт развёрнутое изложение сущства марксистской философии. И работы товарища Сталина совершенно исключительны по богатству своего содержания. Это наиболее зрелый итог в развитии теоретической мысли. Сам Сталин вряд ли заблуждался относительно научного уровня работ академик В философских кругах достаточно широко было известно сталинской фразы: "Митин звёзд с неба не хватает, но технику дела знает хорошо". Именно такой служитель истинно был нужен вождю, как человек, исполненный почти собачьей преданности, выше любых научных или нравственных идеалов. После войны Митин активно возглавляет на своём направлении борьбу с космополитизмом, а также с генетиками. Он участник написания одной из самых мрачных страниц в истории отечественной науки, печально знаменитой августовской сессии «Васхнил» 1948 -го года, отбросившей генетику на десятилетия назад. После 20-го съезда карьера академика пошла на спад. В 1961 году, на 22-м съезде КПСС, он не был избран в состав ЦК, куда входил с 1939 года. В 1956 году Марк Борисч укрылся от возможной ответственности за свою научную работу в Тихой заводи Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Но во второй половине 60-х годов Митин вновь почувствовал себя нужным, оказавшись во главе нового идеологического учреждения Научного совета по проблемам зарубежных идеологических течений окалеми наук СССР. Для коллег-академиков не было секретом, что это новые структурные подразделения в системе Академии наук СССР и почётная должность председателя были созданы специально для митин. Интересно, что и многие дожившие до конца оттепели участники разного рода философских и научных дискуссий также пережили второе рождение при позднем Хрущёве и раннем Брежне. Взять хотя бы академика Лосянка или академика Минцы и Сакча Израильч групповых специалистов по истории партии. Кабинет академика располагался на первом этаже двухэтажного флигеля под вренью института государственного права на Знаменке. Окна его резиденции были защищены выкрашенными в белый цвет решётками. На столе у митти стояла фотография, где академик был снят в кругу политруботников 18-й армии. непосредственной близости от будущего руководителя партии и государства, выдающегося деятеля международного коммунистического рабочего движения Леонида Ильича Брежнева. Митина и здесь, надо отдать ему должное, относился к работе серьезно. Посетители часто могли видеть его восседавшим в креслице с засальными подлокотниками в потертом пиджаке, надетом на неопределенной расцветке ковбойку, с галстуком в разводах, напоминающих морские водоросли. На последнее место работы Митин принёс и свои привычки, и любимые слова и фразы. Частым выражением академика было «Мы находимся на большой идеологической вышке». Советским генералам от философии почему-то была свойственна лагерная лексика. Видимо, обстановка, обостряющаяся с каждым годом классовой борьбы, играла свою роль. Уже упоминавшийся академик Александров как-то написал в докладной записке в ЦК ВКПБ. Большой театр — это центральная вышка русской культуры. К исходу Брежневской эпохи Митин был уже весьма пожилым человеком, с лысой, блестящей, как бильярдный шар головой, в больших очках на крючковатом носу. Скупо отсчитывая секретарше рубли на покупку сосисок в буфете, Марк Борисович больше всего опасался самого сгорания телевизора. Подчиненным трудно было представить себе, что этот старый, порой погружавшийся в дремоту во время заседания человек, тот самый неистовый митинг, бечевавший, громивший, развлочавший. Трудно было представить, что его кто-то может принимать всерьез. И тем не менее принимали и даже боялись. Близко знавший академика помнит, как охотно он рассказывал о тех временах, когда у него были особняк в парке возле прудов, и большая черная машина ЗИС и охрана из четырех человек, которая вела себя настолько деликатно, что была почти незаметна. и огромный зал для приема гостей, разделявшийся при необходимости раздвижной перегородкой надвое. И в этих рассказах неизменно проступал посыльный из провинциального до революционного Житомира, не забывший свое скудное несвятое детство и не переставший удивляться произошедшей с ним метморфозе. Войдя с благословения Сталина в круг бессмертных, Митин получил пожизненное право проводить селекцию среди тех, кто претендовал на академические регалии. ибо академиков выбирают академики, поэтому никто не мог обойти монументальную фигуру Митина при выборах. И в этом обстоятельстве заключался один из наиболее сильных источников его влияния на стояние дел в философии. Именно этим объясняется процветание подобных Митину ученых в эпоху развитого социализма. Академик Митин проработал в институте до самой перестройки. Его с почетом проводили на пенсию в довольно преклонном возрасте. Напоследок видный советский учёный был награждён орденом дружбы народов.